Стремительным движением руки вычислитель включил механизм, открывающий двери, ворвался внутрь, крича в ликующем возбуждении ⁇ Свершилось! Свершилось! Мы замкнули круг! ⁇ Он хотел сказать еще что-то, но ему не хватило дыхания. Харлон молчал. Твиссел подошел к окну и уперся в стекло ладонями. Харлон обратил внимание на то, как дрожат его руки.